Глава 14. Собрание. Было бы желательно, чтобы эти ужасные четыре часа ожидания прошли как можно скорее. Бандл чувствовала себя чрезвычайно неудобно, стиснутая в узком шкафу. Она решила, что собрание состоится, если оно вообще состоится, в то время, когда клубные развлечения будут в полном разгаре, где-то между полуночью и двумя часами утра. Она как раз размышляла о том, что уже должно быть часов шесть утра, когда ее уши уловили желанный звук. Звук отпираемой двери. В следующий момент зажегся электрический свет. Гул голосов, который минуту-другую воспринимался ею как отдаленный рокот морских волн, прекратился так же внезапно, как и возник. И Бандал услышала звук закрываемой задвижки. Кто-то вошел из соседней игровой комнаты, и она отдала должное тщательности, с которой смежная дверь была сделана звуконепроницаемой. В следующую минуту вошедший попал в поле ее зрения, которое было далеко не обширным, но тем не менее отвечало ее целям. Это оказался высокий мужчина, крепкий и широкоплечий, с длинной черной бородой. Бандал вспомнила, что видела его за одним из карточных столов прошлой ночью. Это наверняка был таинственный русский господин, владелец клуба, зловещий мистер Мозгоровский. От возбуждения сердце Бандл запилось чаще. Она настолько не походила на своего отца, что в столь трудный момент искренне гордилась крайним неудобством своего положения. Несколько минут русский стоял у стола, поглаживая бороду. Затем вынул часы из кармана и взглянул на них. Одобрительно кивнул, опять сунул руку в карман, достал что-то невидимое для Бандл и покинул поле ее зрения. Когда он появился снова, она с трудом сдержала возглас удивления. Его лицо теперь скрывала маска. Но маска не в общепринятом смысле слова. Она не повторяла очерт очертаний лица. Это был просто кусок материи с двумя вырезанными отверстиями для глаз, висящий на лице как занавеска. По форме маска была круглой с изображением циферблата часов и стрелками, показывающими шесть часов. «Семь циферблатов!» – подумала Бандал. И в тот же момент она услышала новый звук – семь приглушенных ударов в дверь. Мозгоровский прошел через комнату к тому месту, где, как знала Бандал, находилась дверца второго шкафа. Она услышала резкий щелчок и затем голоса, приветствующие друг друга на незнакомом языке. Вскоре она увидела пришедших. На них тоже были маски, изображавшие часы. Но на этот раз стрелки указывали разное время – 4 и 5 часов соответственно. Оба мужчины были одеты в вечерние костюмы, но выглядели не одинаково. Один из них – элегантный, стройный молодой человек – носил вечерний костюм изысканного покроя. Изящество, с которым он двигался, говорило о том, что он скорее иностранец, чем англичанин. Другой мог бы быть лучше всего описан как жилистый и худой. Его костюм сидел на нем достаточно хорошо, но не более того. И Бандл догадалась о его национальности еще до того, как услышала его голос. Полагаемые первые прибыли на эту маленькую встречу?» Чистый приятный голос с легким приятным растягиванием слов и с чуть заметным влиянием ирландского. Элегантный молодой человек сказал на хорошем, но не совсем естественном английском. «Сегодня у меня было много сложностей с уходом. Такое не всегда проходит гладко. Я, в отличие от номера четвертого, не принадлежу себе. Бандал попыталась определить его национальность. Пока он молчал, она думала, что он француз. Но акцент был не французский. Возможно, он австралиец или венгер или даже русский, гадала она. Американец прошел в противоположной стороне стола, и Бандал услышала звук отодвигаемого стула. «Один час добился большого успеха», — сказал он. «Я поздравляю вас с тем, что вы взяли на себя смелость». Пять часов пожал плечами. Если не рисковать, он оставил предложение незаконченным. Опять послышали семь ударов, и Мозгоровский направился к потайной двери. Некоторое время ей не удавалось заметить ничего определенного, пока вся компания была вне поля ее зрения. Но вскоре она вновь услышала голос бородатого русского. «Начнем?» Затем он обошел вокруг стола и занял место рядом с креслом, стоящим во главе. Сидя таким образом, он был обращен лицом прямо к шкафу, в котором скрывалась Бандл. Элегантный пять часов занял место рядом с ним. Третий стул с этой стороны не был виден Бандл, но американец номер четвертый, перед тем как сесть, на мгновение показался в поле ее зрения. У ближней стороны стола тоже были видны два стула, и Бандл заметила, как чья-то рука, Перевернула второй, а именно средний стул, ножками вверх. И после этого один из пришедших быстро промелькнул перед шкафом и сел напротив Мозгоровского. Спина пришедшего была обращена к банду. И именно эту спину она разглядывала с большим интересом. Спина принадлежала исключительно красивой женщине в сильно декольтированном платье. И именно женщина заговорила первой. Голос ее был мелодичным, с иностранным акцентом, привлекательного оттенка. Она смотрела на пустой стул во главе стола. «Так мы и сегодня не увидим номера седьмого?» – спросила она. «Скажите, друзья, а вообще когда-нибудь мы его увидим?» «Чертовски верно!» – поддержал ее американец. «Чертовски верно!» «Что касается семи часов, я уже начинаю подозревать, что этого человека просто не существует». «Не советовал бы думать так, друзья мои!» – мягко сказал русский. Наступило молчание. Как показалось Бандл весьма неловкая. Она не могла оторвать взгляд от обращенной к ней спины, как будто зачарованная ею. Прямо под правой лопаткой была маленькая темная родинка, подчеркивающая белизну кожи. Бандл почувствовала, что слова, слова прекрасной искательницы приключений, которые она так часто встречала в романах, наконец обрели для нее смысл. Бандал была абсолютно уверена, что у этой женщины и лицо также красиво, смуглое славянское лицо со странными глазами. Голос русского, который был, похоже, распорядителем на этой церемонии, вернул ее к действительности. «Начнем заниматься делом?» «Сначала о нашем отсутствующем товарище. Номер второй. Он указал рукой в сторону перевернутого стула по соседству с женщиной, и все присутствующие повернулись к нему. Жаль» что номера второго нет сегодня с нами, продолжал он. Но предстоит много сделать. Возникли непредвиденные осложнения. «У вас есть его доклад?» спросил американец. «Пока от него ничего нет. И после паузы я не могу этого понять. Вы думаете, дело неладно?» «Да, возможно». «Другими словами, мягко сказал пять часов, существует опасность?» Он произнес это слово осторожно, но с нажимом. Русский энергично кивнул. «Да». «Опасность существует. Слишком многим становится известно о нас и об этом месте. Я знаю нескольких человек, которые что-то подозревают». И холодно добавил. «Надо заставить их молчать». Бандл почувствовала, как холодок пробежал у нее по спине. «Если ее найдут, заставят ли ее замолчать?» Внезапно новые слова опять привлекли ее внимание. И так дело в ни не с ней прояснилось». Мозгоровский покачал головой «нет». Вдруг номер пятый наклонился вперед. «Согласен с Анной. Где наш президент номер седьмой?» «Тот, кто собирает нас. Почему мы ни разу не видели его?» «У номера седьмого», — ответил русский, — «свои методы работы». «Вы всегда так говорите». «Замечу даже больше», — добавил Мозгоровский. «Мне жаль того человека, который станет на его пути». Опять наступило неловкое молчание. «Мы должны продолжать работу», – спокойно сказал Мозгоровский. «Номер третий, у вас есть какие-нибудь планы насчет аббатства Вайверн? Бандл напрягла слух. До сих пор она даже мельком не видела номера третьего и не слышала его голоса. Теперь она услышала его и безошибочно определила низкий, приятный, отчетливый голос хорошо воспитанного англичанина. «А они у меня с собой, сэр!» Он передал через стол несколько листов бумаги. Все склонились над ними. Через некоторое время Мозгоровский поднял голову. А список гостей? Вот он. Русский стал читать его вслух. «Сэр Стэнли Дигби», «Мистер Торинс О'Рорк», «Сэр Освальд и Леди Кут», «Мистер Бейтман», «Графиня Анна Радская», «Миссис Маката», «Мистер Джеймс Тисайгер». Он остановился, затем резко спросил, «Что это за мистер Джеймс Тисайгер?» Американец рассмеялся. «Я думаю, вам не стоит из него волноваться. Обычный молодой осел». Русский продолжал читать. Гер Эберхард и мистер Эверсли. Вот и все гости». «В самом деле?» сказала про себя Бандл. «А насчет этой лапочки леди Эйлин Брэнд?» «Да, похоже, здесь нечем беспокоиться», заключил Мозгоровский. Он посмотрел через стол. «Полагаю, у вас нет сомнений в ценности изобретения Эберхарда?» Три часа ответил по-британски лаконично. Ни малейших. Коммерчески оно стоит миллионы, сказал русский. А в международном смысле, ну, сами знаете, довольно хорошо аппетиты наций. Бандл показала, что он неприятно ухмыльнулся под маской. Да, продолжал он, это золотая жила. Вполне стоящая нескольких жизней, цинично добавил номер пятый и рассмеялся. Но вы знаете, что такое... «Изобретение», — сказал американец. «Иногда эти штучки ни черта не работают». «Такой человек, как сэр Освальд Кут, не ошибется», — сказал Мозгоровский. «Как авиатор я могу сказать», — заявил номер пятый, — «что такое изобретение вполне вероятно». «Оно обсуждалось годами, но нужен был гений Эберхарда, чтобы сделать его реальностью». «Хорошо», — сказал Мозгоровский. «Больше нет необходимости это обсуждать». Вы все видели планы. Я не думаю, что наша первоначальная схема может быть улучшена. Кстати, я слышал, что было найдено письмо Джеральда Уэйда, письмо, упоминающее о нашей организации. Кто его нашел? Дочь лорда Каттерхэма, леди Эйлин Брент. Бауэр должен был заняться ею, сказал Мозгоровский. Промедление неосторожно с его стороны. Кому было адресовано письмо? Мне кажется, его сестре, ответил номер третий. «Плохо», — проговорил Мозгоровский. «Но этого уже не исправить. Предварительное расследование о смерти Рональда Диврё назначено на завтра. Полагаю, к нему все готово?» «Мы распустили повсюду слухи, что местные парни упражнялись в стрельбе из винтовок», — ответил американец. «Тогда все должно быть в порядке. Больше и нечего обсуждать. Считая, все мы должны поздравить нашу дорогую один час и пожелать ей удачи в той роли, которую ей предстоит сыграть. Ура!» закричал номер пятый. «Ура, Анне!» Все руки взметнулись вверх в одном жесте, который Бандал уже видела раньше. «Ура, Анне!» Один час ответила на приветствие типичным иностранным салютом. После она встала, и ее примеру последовали остальные. В первый раз Бандал мельком увидела номера третьего в тот момент, когда он подошел к Анне, чтобы накинуть на нее плащ. Это был высокий, крепкий мужчина. Потом собрание по одному вышло через потайную дверь. Мозгоровский запер ее за ними. Он подождал некоторое время, потом Бандл услышала, как он отворил другую дверь и, выключив свет, вышел в нее. Не раньше, чем час спустя, два часа, бледный и встревоженный Альфред пришел освободить Бандл, и она буквально упала ему на руки. «Ничего», — сказала Бандл, — «просто ноги затекли. Дайте мне сесть, Альфред». «О, Боже, Ваша Светлость, это было ужасно!» «Чепуха», — сказала Бандул. — «все прошло великолепно. Нечего переживать, когда все уже позади. Наша затея могла бы и провалиться, конечно, но, слава Богу, все обошлось». «Да, слава Богу, как вы сказали, Ваша Светлость, меня трясло весь вечер. Это интересная компания, знаете ли?» «Чертовски интересная», — согласилась Банду, растирая себе руки и ноги. Знаете, это такая компания, которая, как я думала до сегодняшнего вечера, существует только в книгах. В жизни, Альфред, никогда не поздно учиться.